Потом ученый сказал, «Расскажи нам о разговоре». И он ответил, говоря, «Вы говорите, когда перестаете быть в мире с вашими мыслями, и когда вы не можете более жить в одиночестве вашего сердца». Вы живете в ваших губах, и звук — это развлечение и игра. И в обилии вашего говорения помысел наполовину убит. Ведь мысль — это птица космоса, которая в клетке слов Может на самом деле распахнуть свои крылья, Но не сможет лететь. Среди вас есть те, кто ищет слова охотливого И страха остаться одному. Тишина одиночества раскрывает их глазам их обнажённые сущности, а они хотели бы избежать этого. Есть также и такие, которые говорят и в неведении, и непредумышленно раскрывают истину, которую они сами не понимают. Но есть и такие, которые обладают истиной внутри себя, но не выражают ее в словах. В груди таких, как эти, дух живет в ритмическом молчании. Когда вы встречаете друга у дороги или на рынке, Пусть ваш дух движет вашими устами и направляет ваш язык. Пусть внутренний голос вашего голоса говорит сухом его ухо. Ибо душа его сохранит правду вашего сердца подобно тому, Как помнится вкус вина, Когда забыт цвет И больше нет сосуда.